Мы оказались в уютной комнате, отделанной в тёмно-синих тонах. Пылал в камине огонь, бился о решётку, как неведомая птица. Зря, говорят люди, что снежный лорд не чувствует тепла. Да когда он меня целовал, я не просто отозвалась, согрелась. Теперь же рассматривала ажурные светильники и пушистые пледы на диванах и креслах. Ноги тонули в ковре, не давая возможности замёрзнуть. Настойчивым, вдруг заметил он. Таком а твоих родных. Они же призывают. Что? Вернусь, расскажу. Отозвался снежный лорд. Кухня на первом этаже слева, библиотека там же, но справа. Наверху располагаются спальни и гостевые комнаты. Можешь выбрать любую, какую захочешь. Наклонился, нежно поцеловал в мои полураскрытые губы и мгновенно исчез в осыпавшейся метели. Ну не гатли, «Да и разве я смогу усидеть на месте. Только что-то меня не прельщает бродить по дому в рубашке. Но моей одежде нигде не обнаружилось. Похоже, она так и осталась в храме. Попереминалась с ноги на ногу пару минут, а потом любопытство всё же взяло вверх. Я выглянула из комнаты и отправилась на прогулку. Не знаю, чего я ожидала увидеть, рисуя себе образ снежного лорда, который по совместительству оказался моим преподавателем. На дом был тёплым и уютным. На серебристо-синих стенах изящные светильники, под ногами ковры. Просторная кухня с огромным очагом и большой кладовкой, где хранится неимоверное количество запасов. Полк солдат можно накормить, ещё и останется. Библиотека, правда, размерами поразила ещё больше. Я даже зажмурилась. Мне это богатство за всю жизнь не осилить и не изучить. Не удержалась и заглянула в кабинет Ритара, который находился рядом. Стеллажи и стол для книг из тёмного дерева стопки рукописей и безумное количество непрочитанных писем интересно а алхимический кабинет у него есть я бы и туда наведалась о чём мечталась поинтересовался снежный лорд вайнирева из метели и снова подарил очаровательную улыбку кажется кто-то просто счастлив иметь возможность быть с собой ведь при мне ритору не надо прятать свою силу что хотели мои родные сполошилась я предлагали отдать всю свою силу, чтобы ты вернулась. Слёзы брызнули из глазсами, я жалобно всхлипнула. Да, действительно, была такая возможность изменить мою судьбу. Но ведь магия навсегда уйдёт из моего рода. Это цена моего спасения от суженого. Ты ты отказался, и пообещал, что после ледяной полночи ты вернёшься. И как ты эту свою доброту им объяснил? Смотрю ты безумно хорошего мнения обо мне, снежинка. Они бы не поверили. Пытались, но я сказал, что впервые столкнулся с такой жертвенностью, поэтому отступлюсь. Я посмотрела на хмурого мужчину, вытерла слёзы и спросила: "А что мы будем делать?" "Для начала пойдём на кухню и поедим, а потом всё же поговорим". Я кивнула, всё ещё погружённая в мысли о своих родных, отправилась следом. Наверное, еда была вкусной, и в любой другой раз я бы смогла ей насладиться, но не сегодня. Скорее мы вернулись в гостиную, куда меня Эритар переместил сразу после прохождения ритуала. Уселся в кресло, каким-то жадным взглядом осмотрел меня всю и тихо заметил: "Я не хотел бы тебе этого говорить, но иначе никак. В древнем свитке, который я нашёл, говорится, что когда встречу избранницу, мне даётся всего три дня, чтобы завоевать её сердце и сделать своей. Что? Иначе меня убьёт моя же сила. Прости, снежинка. Ты ни в чём не виновата. И я бы был готов умереть да только как тебя оставить. Ты же потом всю жизнь будешь несчастной. Я открыла рот, закрыла и часто задышала. Осознание, что мой мужчина может умереть, ударило тьмой в глаза. Тише, Снежинка, тише, девочка моя. Его губы нежно покрывали моё лицо поцелуями, шептали ласковые успокаивающие слова. Я против, чтобы ты умирал. Даже не сомневаюсь. Ты мой. Знаю. И и Ты так мало обо мне что-то знаешь. Это я тебя изучил как никого на всём белом свете. Да откуда? Только на занятиях и виделись. Когда ты спишь, то кладёшь левую ладонь под щёку. Любишь горячий шоколад по утрам и никогда даже в самые лютые морозы не надеваешь свитеров с горлом. Ты что, подглядывал или следил? Или Я зачеровал твоё карманное зеркало снежинка, поэтому я вся для него как на ладони, была и есть. Если подарю тебе метлу, простишь. Да где ты возьмешь разрешение мне на ней летать? Удивилась я, поражаясь абсурдности нашего разговора. Он улыбнулся, щёлкнул пальцами и передо мной застыл свиток с королевской печатью. Смотрю, кто-то хорошо подготовился. И почему у меня не получается на него даже сердиться? Если я останусь с тобой на три дня, то как ты выполнишь обещание, которое дал моим родным? Волшебство ледяной полночи призову. В мире пройдёт один час, а для нас сутки. Он и на это способен. Снежный лорд улыбнулся, качнул головой. Я дам тебе возможность самой решить, готовы ли обрести со мной счастье. Свой выбор я уже сделал. Невозможный мужчина. И я не могу отвести от него глаз. Как и хочется подойти и забраться на колени, поцеловать желанные губы, чтобы сладко заныло всё внутри, рассыпалось на искры. Почему же никто мне не сказал, как это непросто, когда в сердце просыпается любовь? Да с ней не сравнится даже волшебство ледяной полночи. Попробуем, снежинка, прошептал он, оказываясь рядом и притягивая меня к себе. Разве я могла отказаться?